Часть 4. Конец старой жизни. Начало новой. Глава 47. Жалкие подачки. На следующий день. Вторник. 3 мая 2022 года. 11.00. Евелина. «Мне не нужны его жалкие подачки», — я кричу на телохранителя из дома Величаевых. «Это Данил». Тот самый предатель, который в свое время сдал меня льву с потрохами и не дал сбежать из ресторана. Понимаю, это его работа, и все же не могу заставить себя нормально относиться к этому человеку. Гнилой он, вижу насквозь. Отпихиваю привезенный им здоровый кожаный чемодан. Заберите, и чтобы глаза мои больше вас не видели. Я смелая. Не боюсь, что Данил мне что-нибудь сделает ведь в вестибюле отличный, мы не одни. На диване тихонько сидит Браун. Делает вид, что читает что-то на планшете. Но меня его невозмутимый вид больше никогда не обманет. Не человек, а робот-убийца. С ним каждая из сестер может быть смелой. «Не велено забирать», — качает головой Данил. Снова пододвигает ко мне чемодан и уходит, оставляя меня злиться. Вдруг из-за угла выплывает Ольга. «Но «Ну, что ты на него так строго? Наемный работник ведь?» Поджимает она губы. «Наемная шестерка». Фырчу себе под нос. «А это давай выбросим». Хватая чемодан с явным намерением отнести его на помойку. «Еще чего?» Сплескивает руками сестра. «Прежде чем выбрасывать, давай хоть посмотрим, что тебе твой Величаев передал». Она закидывает русую косу на бок и перехватывает у меня чемодан. Тот на колесиках. И она с комфортом везет его в хозяйские комнаты. Когда-то здесь обитали Авзурак и Мариссоль. Теперь мы. После исчезновения приемных родителей многое в гостинице изменилось. В частности, мы больше не ютимся огромной толпой в одной единственной спальне. Заняли родительские комнаты, а также заселили президентский люкс, как его в шутку называл Авзурак. Никакие президенты, понятное дело, в отличные никогда не останавливались, но Габарашвили держали один большой, наикрасивейший номер на последнем этаже для особых гостей. Из-за дороговизны он почти всегда пустовал. Когда сестры взяли бразды правления в руки, посчитали, что и сами заслужили этот номер. Распределились кто куда. Каждый стал и просторнее, и спокойнее жить. К тому же работаем на себя, что безумно приятно. Я поселилась с Ольгой в спальне приемных родителей. В здешних шкафах мы храним наши вещи, точнее Ольгины, ведь я своими еще обзавестись не успела. Сюда же она и притаскивает злосчастный чемодан. Мы раскрываем содержимое в спальне, Вытряхиваем все на кровать. Одежды немного, несколько платьев, джинсы, шорты, легкая весенняя курточка, маечки, новое белье, что хранилось в моем гардеробе в комнате Льва, коробка с планшетом, телефоном, одна из кукол, над которыми я работала в последние дни пребывания в доме Влечаева, краски. Этот набор вводит меня в полнейший ступор. Почему одна кукла, а не все? Почему всего несколько платьев? Планшет с телефоном здесь, а ноутбук пожалел? Больше за два года беспрекословного подчинения не заслужила? Намек, что была паршивой женой? Да мне от него вообще ничего не надо. Ох, козлина! Шепчу себе под нос. Тру лицо, чтобы не разрыдаться. Надоело мне из-за него плакать. А Ольга тем временем щебечет. «Ты упускаешь главное? Мне кажется, присланными вещами он показывает, что отпускает тебя. Значит, больше ничего бояться? Ну разве не здорово?» Тут же я вспоминаю события вчерашнего дня. Не ожидала я от Льва такого. Сильно не ожидала. После обыска... Полиция нашла в куртках бритых бугаев веревку, пластиковые наручники, кляп, прямо набор юного похитителя. Но поскольку сделать они мне ничего не успели, предъявить им было нечего. Зато они предъявить могли, ведь Браун сильно их избил, и доказательств, что угрожали, у нас нет никаких. Их слово против нашего, так что каждый остался при своем. Лев опустился до того, что нанял каких-то жутких типов для похищения. Меня бы связали, бросили в машину с кляпом во рту и увезли. Величаев наплевал на мои права, чувства, на все наплевал. И вот вместо того, чтобы хотя бы извиниться, он присылает вещи. Как будто я и не человек вовсе, а тварь какая-то, не заслужившая нормального отношения. Впрочем, он и раньше меня человеком не считал. Этим чемоданом он фактически послал меня на все четыре стороны. И на этом спасибо. Киваю я, кусаю губу. Ой-ой, а тут шкатулочка с драгоценностями, хлопает в ладоши Ольга. Пусть подавится этими драгоценностями. Пыхчу, как закипающий чайник. Открываю шкатулку и невольно... Склоняю голову на бок. Здесь мои серьги-гвоздики с красными бриллиантами. Подарок льва на мое двадцатилетие. Я сначала подумала, ну, бриллианты и бриллианты, не первые в моей шкатулочке. Только потом узнала, что ношу в ушах целое состояние, ведь красные алмазы чуть ли не самые редкие камни в мире. Эти серьги я носила почти не снимая. Так сильно нравились. Вынула из ушей лишь в ночь, когда решила уйти от мужа. И вот он прислал их мне. Еще обручальное кольцо. Насмешка. Настоящая насмешка. Цепочка. Пара браслетов из тех, что попроще. Он будто издевается надо мной. Получается, не такой уж и жлоб. Ольга вырывается в мои мысли веселым щебетом. Когда я от своего уходила... Он ко мне человека приставил, и тот следил за сбором моих вещей. «Это зачем?» — Хлопая ресницами. «А чтобы драгоценности не вздумала брать?» «Кое-какие вещи разрешил забрать, но ни одной шубы или колечко. Вот это жлоб. Хотя я бы и голая ушла, прямо как ты. Иногда нужно просто уйти». «А ты своего совсем не любила?» «Когда-то я очень хотела его любить. Но Величаев любить не умеет. Он умеет лишь владеть. «Как же это мне знакомо!» — кивает сестра, обнимает меня. «А у меня болит сердце. Ведь правда хотела любить, строить семью, рожать ему детей. Ничего этого не вышло. И финал у отношений горький». Пусть бы лучше он ничего не присылал, было бы не так обидно. Отправлю ему все обратно, твержу сквозь слезы. Эх, не удалось сдержаться.